Он очень старался, и его начали бояться. Слепой быстро понял, что именно вызывает страх. Дети боялись не силы, которой у него не было, а того, как он себя держал. Его спокойствие и безразличия, Того, что он ничего не боится. Когда его били, он не плакал, а просто вставал и уходил. Когда он бил кого-то, этот кто-то обычно плакал, пугаясь его спокойствия. Он научился находить больные места. Этого тоже боялись. Чем старше он становился, тем острее ощущал общую неприязнь. Она проявлялась по-разному у детей и у взрослых, но в какой-то момент окружила его плотной стеной одиночества. Так продолжалось, пока не появился лось. Человек, говоривший с ним никак с одним из многих, слепой не мог знать, что лося вызвали специально для него. Он думал, что лось выделил его среди остальных, полюбив сильнее». Он вошел в его жизнь, как к себе в комнату, перевернул все вверх дном, переставил и заполнил собой. Своими словами, своим смехом, ласковыми руками и теплым голосом. Он принес с собой много такого, о чем слепой не знал и мог бы никогда не узнать, потому что никого всерьез не волновало, что знает и чего не знает слепой. Мир его состоял из нескольких комнат и двора. Другие дети в сопровождении взрослых с удовольствием выходили за пределы этого мира. Он всегда оставался. В этот куций четырехугольный мирок и ворвался лось, заполнил его целиком, сделал бескрайним и бесконечным, а слепой отдал ему свои душу и сердце, всего себя, на вечные времена. Другой бы не понял и не принял, другой на месте лося мог бы даже не заметить этого, но лось все понял, и когда настало время уходить, он знал, что слепого ему придется взять с собой. Слепой на это не рассчитывал. Он догадывался, что лось рано или поздно уйдет, что он снова останется один и что это будет очень страшно. Но не представлял, что может быть и по-другому. А потом случилось чудо. Память сохранила тот день во всех подробностях, со всеми звуками и запахами, с теплом солнечных лучей на лице. Они куда-то шли, и слепой цепко, очень цепко держал лося за руку, и сердце его трепыхалось, как раненая птица. Ему было больно от слишком большого счастья. Они шли долго. Солнце грело, камешки хрустели под ногами, где-то вдали с ревом проносились машины. Так долго и так далеко ему никогда еще не приходилось ходить. Потом они ехали в машине, где ему пришлось отпустить руку лося, и он уцепился за полу его пиджака. Так они приехали в дом, где тоже было много детей, но в отличие от тех прежних, все они были зрячие. Он уже знал, что это значит, что у каждого из них есть что-то, чего нет у него. Но его это больше не беспокоило. Главное, рядом был лось, человек, которого он любил и который любил его. Потом оказалось, что дом живой и что он тоже умеет любить. Любовь дома была не похожа ни на что. Временами она пугала, но всерьез никогда. Лось был богом, и место, где он жил, не могло быть простым местом но и причинить вреда оно не могло. Лось не показывал, что знает о настоящем доме, прикидывался непонимающим, и слепой догадался, что это — великая тайна, о которой не следует говорить вслух, даже с лосем. Поэтому он молчал и просто любил дом, как никто прежде. Ему нравился запах дома, нравилось, что в нем много оцеревшей штукатурки, которую можно отколупывать от стены и поедать. Нравился большой двор и длинные коридоры, по которым интересно бродить. Ему нравились щели в стенах дома, его закутки и заброшенные комнаты, то, как долго в нем держатся следы проходящих. Нравились дружелюбные призраки и все без исключения дороги, которые дом перед ним открывал. Здесь он мог делать все, что хотел. Раньше за каждым шагом наблюдали вездесущие взрослые. На новом месте этого не было. И с непривычки это было странно, даже неудобно, хотя привык он быстро. Гораздо быстрее, чем ожидал. Синеглазый лось, ловец детских душ, вышел на крыльцо и посмотрел на небо. Раскаленное оно затухало красным на горизонте. Вечер не нес прохлады. Сидевший на крыльце мальчик с подбитым глазом тоже смотрел в небо. «Что случилось?» — спросил его лось. Мальчик скривился. «Он сказал, я должен уметь драться. А зачем?» — спрашивается. Он всегда молчит и молчит, как глухой. Вот и молчал бы дальше. Когда он говорит, с ним вообще невозможно. Я раньше думал, как плохо, что он молчит. А теперь думаю, что было лучше. И драки его мне не нужны. Шарахнул зачем-то по глазу. Завидует моему зрению, наверное. Лось спрятал руки в карманы брюк и покачался на пятках. «Болит?» «Нет». Мальчик поднялся и лег животом на перила, свесившись во двор. «Просто он мне надоел. Иногда кажется, что у него с головой не все в порядке. Странный он какой-то». «Он говорит о тебе то же самое». Лось прятал улыбку, рассматривая понурую фигуру на перилах. «Но ты ведь помнишь наш уговор?» Мальчик покачался, оттолкнувшись ногами от дощатого настила крыльца. «Помню. Не жаловаться, не обижаться не дуться». А я и не дуюсь, и не жалуюсь. Я просто гуляю. Он задрал голову и перестал раскачиваться. Смотри, лось, как красиво. Красное небо, а деревья черные, как будто небо их сожгло.